Жить и умирать в средние века. Что значило в эпоху средневековья жить и умирать? Однозначно ответить на этот вопрос, разумеется, трудно, хотя в наше время исследование тела и повседневной жизни стало привычным для истории ментальности и исторической антропологии. Манера проживать свою жизнь – Определялась в ту пору социальным положением и религиозными ограничениями. Она не была одинаковой на всем пространстве христианского мира. Мы конец она изменялась в течение долгой эпохи средневековья, даже если считать ее концом 15 век. С одной стороны, ощущался терпкий вкус жизни, о котором писал Йохан Хейзинга. удивительной, богатой предзнаменованиями книги «Осень средневековья». Когда мир был на пять веков моложе, все жизненные происшествия облекались в формы, очерченные куда более резко, чем в наше время. Страдания и радость, злосчастье и удача различались гораздо более ощутимо. Человеческие переживания – сохраняли ту степень полноты и непосредственности, с которой поныне воспринимает горе и радость душа ребенка. Историк не случайно употребил слово «осень». Он соотносил жизнь женщин и мужчин в XV веке с этим временем года, когда все плодоносные силы природы и существующие в ней противоречия усиливаются и обостряются. Как писал в XVI веке поэт Агриппа Добиньи, «Осенняя роза – изысканнее всех». Итак, бедствием и обездоленности неоткуда было ждать облегчения. В ту пору они были куда мучительнее и страшнее. Болезни здоровья разнились намного сильнее. Пугающий мрак и суровая стужа зимою представляли собой настоящее зло. Знатностью и богатством упивались с большей алчностью и более истого, ибо они гораздо острее противостояли вопиющей нищете и отверженности. С другой стороны, существует особый взгляд историка Филиппа Арьеса, На отношение к смерти в средние века. Он полагал, что смерть тогда воспринимали легче. Она не выглядела столь жестокой и столь суровой, как сегодня. Так умирали в течение веков и тысячелетий, писал он в эссе по истории смерти в Западной Европе, 1975 год. В мире, подверженном изменениям, Традиционное отношение к смерти обнаруживало огромную инерцию преемственности. В древности господствовало представление о смерти как о явлении привычном, близком и не столь уж страшном, к ней относились довольно безразлично. Оно противоположно нашему представлению. Для нас смерть настолько страшна, что само это слово мы избегаем произносить, По-видимому, смерть прирученная, о которой говорил Арьес, противостоит терпкому вкусу жизни людей позднего Средневековья, которую воссоздавал Хейзинга. Легче всего сказать, что истина лежит между двумя этими концепциями, которые мы здесь намеренно упростили. Изучение периода старости показывает, что почтенный возраст пользовался уважением, но вместе с тем существует огромное количество средневековых текстов о коварных, так сказать, старушонках. Из анализа отношения к больным видно, что они были одновременно и отверженными, и избранными, а мертвецы одновременно отвратительными и возвеличенными. Именно подобное противоречие позволяют понять, что означало в средние века жить и умирать.